Он оглянулся. Девушка задремала. На лице все еще оставалось выражение легкой обиды. История Соколиного глаза ее явно расстроила. А ведь в шутке была немало истины. Только агента звали Арвидом, и сообщил он не о подкопе, а о таинственном убежище столицы. Стрелки ползли по циферблату, но ничто не нарушало ночной покой дома на набережной. Почти все окна погасли, И Ахилла позавидовал тем, кто сейчас мирно почивает после трудовой недели. Хотелось спать. Пришлось тереть слипающиеся глаза, а затем найти в темной квартире в ванную и как следует умоется. По дороге Михаилл снял с вешалки пальто и укрыл спящую девушку. Теперь можно было допить молоко и вновь взяться за бинокль. Тротуар был пуст. У первого самого дальнего и у второго подъезда не души. Михаил перевел бинокль, чтобы поглядеть, что делается поближе. Рука дрогнула. У четвертого подъезда стояла большая черная машина. Хилл негромко ругнулся и взглянул на часы. 20 минут второго». «Он?» Сходство имелось. Черный или темно-синий ЗИС. Осталось поглядеть на шофера. Минуты тянулись долго. Наконец дверь подъезда отворилась и по ступенькам спустился высокий мужчина в сером пальто. Какая-то странность приковала взгляд. Ахилла присвистнул. На неизвестном не было головного убора. Пышная шапка белых волос покрывала голову. Седой. Наверняка парик, сильно меняющий внешность и запоминающийся случайным свидетелям. Итак, половина второго, черная машина, четвертый подъезд. Сон пропал. Капитан встал и осторожно, чтобы не разбудить девушку, прошелся по комнате. Машина уехала, но могла вернуться. До утра еще долго. Столица спит, самое время для Седова. Черное авто вернулась неожиданно быстро. Через полчаса вновь притормозил у четвертого подъезда. Дверца отворилась, шофер вышел, осмотрелся, открыл заднюю дверь. Четверо, двое взрослых, двое детей, все с вещами. Михаилу показалось, что один из детей, мальчик лет 12 держит в руках клетку с канарейкой. Да, они не спешили. Собрали вещи, подождали черное авто с шофером в седом по реке. Ван Но неужели всех беглецов прячут в одном подъезде? Скорее там временный сборный пункт, явка. Но это опасно. В следующей же ночью всех придется вновь переправлять. Что-то было не так осталось наблюдать дальше. Человек в парике вышел из подъезда минут через десять. Обернувшись, он с минуту смотрел на темный спящий дом. Ахилла вдруг сообразил, что те, кто вошел в квартиру, должны включить свет. В подъезде горели два окна, на третьем этаже и на девятом. Но окна убежища могли быть заранее завешены. Шофер сел в машину, через минуту двор был вновь пуст. Ахилла откинулся на спинку кресла, переводя дух. «Что? Я заснула?» Нина встала и удивленно оглянулась. «Это вы меня укрыли?» «Это агент Соколиный Глаз. Принес свежую информацию о шпионах». «Вам кофе сварить?» Пассаж об агенте был пропущен мимо ушей. От кофе Михаил не отказался. Сон вновь начал одолевать. Майору Ерофееву с его опытом пограничной службы наверняка было бы легче. Впрочем, Ахилла мог быть доволен. То, что не мог сделать непокойный Айзенберг, ни исчезнувший Сергей Пустельга, удалось осуществить за ночь. Теперь можно не спеша разрабатывать варианты. Первое. Обыскать весь подъезд. Второе и более умное. Установить постоянное наблюдение. Третье. Четвертое. Кофе помог. Михаил почувствовал себя бодрее и вновь взялся за бинокль. Нина накинула пальто на плечи, в комнате была прохладно и стала рядом. «Михаил, вы, конечно, про шпионов пошутили?» «Конечно, шутил. Шпионов не бывает». «Ну вот», — снова обида. «Еще скажите, что вы ревнивый муж и наблюдаете за женой. Я такое в одной книжке читала». Мысль была не дурна. Интересно, как бы отреагировала девушка, расскажем правду. Нынешние школьники народ сознательный. Пишут заявления на собственных родителей. «А вот, смотрите, это не шпионы?» где? Бинокль мигом оказался в руках. Двое, мужчина и женщина. Он с чемоданом, она с большой сумкой. Похоже, только что вышли из подъезда. Хилл огляделся, но седого нигде не было. Интересно, кто это? Может, почтенная пара собирается на ночной поезд, чтобы укатить в Кисловодск? Но они идут. Четвертый подъезд. Мужчина что-то сказал спутницы, поднялся по ступенькам, заглянул внутрь. А я думала а и вправду... Разочарованно заметила Нина. Они просто в подъезд вошли. Ахилл кивнул, соглашаясь, просто вошли. Эти двое живут в доме на набережной, и не требуется ни машина, ни проводник. Тот же Седой с ними трубку телефона, назовет номер квартиры. Михаил встал, не решительно поглядел в окно. Конечно, можно рискнуть, выйти на улицу и заглянуть в четвертый подъезд. Почти наверняка вся эта публика наследила на лестничной площадке. Найти нужную квартиру будет нетрудно. 10 минут беготни по этажам, и можно звонить в большой дом. Но едва ли Седой столь прост. То, что на убежище вышли только сейчас, была случайность. У покойного Айзенберга просто не доходили руки до беглецов. пустельга не успел. Но, в общем, все оказалось несложно. Едва ли подполье не понимает этого. Седой должен допускать, что в любой момент среди беглецов может очутиться провокатор, машину могут задержать, у подъезда устроить засаду. Неужели опытный конспиратор не предвидел, что у одного капитана с испорченной репутацией может оказаться красивый немецкий бинокль? Подумав, Ахилла сделал два очевидных вывода. Прежде всего, у Седова есть своя служба наблюдения, а возможно и охрана. Как только Михаил выйдет в этот неурочный час из подъезда, Кто-то, сидящий у окна, тут же даст знать. Во-вторых, он вдруг понял, что самый тщательный обыск не позволит найти беглецов. Их уже нет в подъезде. Как, почему, неясно Но сам вывод не вызывал сомнений. Что бы там ни было, тайный лифт, секретная ветка метро, но подполье предусмотрело все варианты. В крайнем случае они сменят пункт сбора, усилят осторожность. Даже арест Седова ничего не даст. Он будет тянуть время, а затем приведет опергруппу в опустевшую квартиру, где уже убрано все, включая отпечатки пальцев. Нина, убедившись, что никак шпионов шпионов не обнаружено, ночной гость упорно молчит, обиженно хмыкнула и отправилась спать. Ахилла потянулся к папиросам, но переборол себя. Задымливать чужую квартиру не хотелось. Можно было потерпеть до утра, тем более, что горло их в самом деле першило. Михаил разбудил девушку в начале седьмого. Он поблагодарил гражданку Шагову за неоценимую помощь, оказанную следствию, и откланялся, посоветовав покрепче запереть дверь. Лишний раз напоминать о необходимости соблюдать тайну а хила не стал. Пусть девушка думает, что капитан и в самом деле следил за неверной супругой. На улице было холодно и необыкновенно сыро. Михаил медленно прошел мимо четвертого подъезда, даже не оглянувшись. Неизвестный наблюдатель мог заметить озябшего молодого человека, спрятавшего голову в высоко поднятый воротник пальто и греющего руки в карманах, иначе гуляку на отпраздновавшего субботнюю ночь. Дома капитан наскоро перекусил, успокоил встревоженного Александра Аполлоновича и сел за рабочий стол, положив перед собой чистый лист бумаги. «Теперь можно начинать». Начальнику оперативного управления или даже... Народному комиссару внутренних дел. Но бумага оставалась чистой. Спешить не следовало. Необходимо было подумать о последствиях. А таковые были очевидны. Дело едва ли оставят Михаила. Он уже отстранен так, что убежищем займутся другие. Ему в лучшем случае скажут спасибо. Но не это смущало. Ахилла никому не докладывал о таинственном Сидону. Значит, его сочтут карьеристом, который тормозил следствие, желая выслужиться. Более того, вся эта история бумерангом ударит по пропавшему пустельге Выступать в роли пионера Морозова не хотелось. Мелькнула мысль посоветоваться с Карабаевым. Идея понравилась. Можно было не спешить, не марать зря бумагу. Ван Де работала больше года, значит, может подождать еще одинок-другой. И тут Ахилла понял, что не это главное. Кто не занялся четвертым подъездом, он сам, его малиновые коллеги, лазуревые конкуренты. Результат будет одним и тем же. В тайное убежище ворвутся крепкие молодцы с наганами наготове и наручниками на поясе. Людей, уже поверивших в спасение, будут бросать на пол, грубо обыскивать, сковывать по двое, заталкивать столыпины. Еще недавно это воспринималось как должное. Нелегалы, спрятанные в неведомом тайнике, были опасны а Михаил – профессионал, обязанный выполнять приказы. Но после Крыма, после Перевального и пещеры горы Чердаш, все это представало по-другому. Семин тоже был врагом, злостно скрывшим важнейший природный объект и совершившим нападение на спецгруппу. Но он все же был прав, если голубой свет, попав к тому же Ганджабову, способен убить, изувечить, свести с ума тысячи, десятки тысяч людей, Кем станет он, капитан НКВД Михаила Хила? Пособником убийц? Бхот говорил, что на Тибете уже существует какая-то база где находится аналогичный источник энергии. Так что же это все значит? Ответов не было, да не могло быть. Но Михаил часто слышал от своих старших коллег, что контрразведчик, как и врач, должен помнить главную заповедь – не навреди. Он аккуратно уложил ручку на место, после чего разорвал ни в чем не лист бумаги в мелкие клочья. В понедельник утром к подъезду подъехала черное авто с обычными городскими номерами. Молчаливый шофер в штатском подождал, пока Ахилла сядет в машину, и тронулся с мест. Они ехали на юг, в теплый стан, на новое место службы опального капитана. Документы проверяли несколько раз. У первых ворот, где красалась надпись «Мебельная фабрика», во-вторых, и никаких надписей не было, у входа в огромный, весь в строительных лесах корпус и, наконец, удержуривший возле вертушки сержанта с медалью «За отвагу» на новенькой гимнастерке с лазуревыми петлицами. Каждый раз какой-то бумажки не доставало, приходилось звонить по телефону, долго ждать, выдерживая подозрительные взгляды охраны. Но в конце концов все утряслось, сержант дежурный дежуре нашел фамилию Михаила в каком-то списке и вручил пропуск в ярко-красной обложке, после чего пригласил пройти в кабинет начальника охраны объекта. Несмотря на раздражающую волокиту, ахил отметил, что система безопасности при всей громоздкости оказалась хорошо продуманной. Внешнюю охрану нести Лазуревы из дивизии, постоянно дислоцированной неподалеку от столицы. Внутреннюю, Михилл понял это из коротк-реплики одного из караульных спецотряд «Подольск». Об этом отряде слышать приходилось, причем достаточно часто. Ребята из Подольска направлялись на самые сложные операции. Правда, говорили о них все больше шепотом, причем только своим и по большому секрету. В маленьком кабинете под портретом товарища Сталина, очень похожим на портрет над столом Ежова, сидел широкоплечий мужчина в гимнастерке с саперными петлицами, украшенными эмальевым ромбом. Ахилла замер. «Майор госбезопасности Волков был последним, с кем бы ему хотелось встретиться». «Да?» Волков поднял голову по темно-красному, почти пунцовому лицу, пробежала улыбка. «А, это вы?» «Товарищ майор госбезопасности», — начал Ахилла, но ну, тот махнул рукой, указывая пренебрежение к уставным условностям. «Здравствуйте, Михаил! Вы не у Ежова так, что вытягиваться ни к чему. Садитесь!» Пожатие холодной, словно ледяной руки, было необычно сильным. Кисть сразу же заныла. Странно. Уже второй раз Краснолицин называл его по имени, хотя никто их не знакомил. «Курите. Ежов, вам курить разрешается в своем кабинете?» «Иногда», — вспомнилась беседа с наркомом. Все проходило по схожему сценарию, разве что не хватало чая. «Бумаги ваши видел, так что можете приступать. Задача проста». «Вы – опекун Ганджабова. На объекте он должен быть под вашим контролем. Тоже в случае вызова за пределы Теплого Стана. У вас будет кабинет, телефон и все прочее. Буфет бесплатный». Волков улыбался, и Михаил подумал, что на случайного человека комбриг может произвести самое приятное впечатление. Настоящий боевой командир, которому скучно в пыльном кабинете. Ни бюрократ, ни чинуша, ни выскочка из выдвиженцев. «Теперь о гонжабове Я читал рапорт Ерофеева так, что ваших чувствах к нему догадываюсь. Личность действительно мерзкая. Знаю его давно, с гражданской. У нас этого растригу, признаться, не любили. Жесток, умен. А вот что на уме, понять трудно». Характеристика была точной. Похоже, краснолицый хорошо изучил бывшего монаха. «Не открою вам секрета, Михаил, если скажу...» что Ганджабов может бежать отсюда в любой момент. Но бежать не станет. О причинах, думаю, догадываетесь. В тюрьме без... безопаснее не удержался Ахилла. «Не во всякой, но у нас он может быть спокоен. В общем, функции ваши, скорее, символически В иное время мог бы порекомендовать просто пристрелить этого изменника при первом же удобном случае. Но сейчас не стану. Ганджабов очень нужен Тернемо, так что потерпите». Какие есть вопросы? Вопросов не было, однако Ахилл отметил про себя слово «изменник». Интересно, кому изменил бывший Коминтернец? Товарищу Сталину? Лично Волкову? Теперь об объекте. Он имеет номер 2441 и условное название «Теплый стан». В последнее время его стали называть Шарага Тернема. Но это мы пресекаем, фамилию упоминать нельзя. «Объект делится на три сектора, фактически отдельных научных института У нас их именуют по привычке зонами, по буквам от А до В. Строительство еще не закончено». Михаил прикинул, допустят ли его на объект или запрут в кабинете, приставив охрану. Дадут ли увидеть легендарного Тернема? Волков, похоже, догадался. «Секретность у нас наивысшая. Почти все сотрудники, включая Тернема на тюр-положение, Живут тут же всякие контакты крайне ограничены, с правилами ознакомились? Нет. Экскурсия явно откладывалась, причем на неопределенное время. Там страниц 20, потом распишитесь, но главное, никуда не суйтесь. Были попытки подкупа сотрудников охраны, два побега. Скучать не приходится. Ганжабов будет занят в зонах Б и В, следовательно, и вы будете иметь туда доступ. Волков помолчал, затушил папиросу в пепельницу усмехнулся. «Поскольку вы все равно будете интересоваться работами, могу сообщить следующее. Зона А — это ретранслятор, и его строительство только началось. Зона Б — так называемый проект тропа. А зона В — главный объект Тернема, связанный с практическим использованием некоторых новейших достижений физики. Так можете и сообщить Николаю, пусть подумает». «Еще одна стройка — это ускоритель, но она входит в зону В. Все понятно?» Усмешка Краснолицова предназначалась не столько Михаилу, сколько лично наркому Ежову. Лазуревы не спешили делиться секретами. Ахилла представил себе реакцию руководства Большого дома. Напиши он в рапорте о некоторых достижениях современной физики. так физика, ускоритель, ретранслятор. В этот ряд вполне вписывался голубой свет. Комбрик помолчал, затем загорел совсем другим тоном, уже без всякой иронии. «Михаил, чувствую, вы меня, мягко говоря, недолюбливаете. Не знаю, чем заслужил такое. Поделитесь?» Следовало рубануть никак нет, товарищ майор госбезопасности, но хило не выдержал. «Три года назад мы встретились в подземелье под столицей. Может быть, помните, товарищ Комбрик?» «Как я, по-вашему, должен реагировать на то, что видел?» Спокойно пожал плечами Волков. «Это мелочь по сравнению с тем, что видел я. Вы привыкли делать чистую работу, Михаил. Кстати, какой был приговор по группе Генриха? Всем исключительная мера. А ведь в группе были две женщины. Одну вывез завербовали, обещая полную амнистию, вторая ждала ребенка». Его закусил губу. Он действительно обещал помилование той, через которую вышел на резидент. Михаил докладывал об этом лично Ягодин, но его не стали слушать. Так что не будьте чистюлей. И вот что. Малиновые не умеют ценить преданность. Сергея Пустельго объявили предателем. Вас отстранили от дела и загнали сюда. Что будет дальше, догадывайтесь. Но у вас есть выбор. Вы расскажете нам все о работе группы Ван Теперь подпольем занялись мы, а Николай скрывает информацию. Конечно, вы рискуете, но все же меньше, чем в ином случае. так подумать Ахилла молча кивнул. Вербовка, начатая говорливым Ерофеевым, продолжалась. В Лазоревых были все козыри, но Михаил знал, что переметчики живут недолго. Разве что ему дадут другие документы и отправят подальше от столицы. Только едва ли невеликам фигура, а умирать предателям не хотелось. Подумалась я о другом. Если подпольем занялись Лазоревы, значит, сообщил он об убежище, именно бравые ребята из Подольска будут разбираться с беглецами. А как это делается, видеть уже приходилось. Хила вовсе не был честюлей и представлял, в каком ведомстве служит Но тут он им не помощник. Пусть сами попробуют. Интересно, хватит ли у них ума раскрыть несложную конспирацию Седова? Едва ли. Лазоревые привыкли действовать иначе, в лоб. Не навреди. Смысл этой фразы становился ясен. Прощальное рукопожатие Волкова было столь же крепким, но Михаил был уже наготове. Странно, теперь ладонь краснолиццу уже не казалось сотканной из мускулов. Скорее она была твердой и закостеневшей, как рука мертвеца.